Енотовидная собака. Персонаж детских сказок и комиксов. Насколько я помню, меняет он свой образ, положив на голову листок дерева. Его атрибуты — мечта любого мужчины. Это Михаил уже прошептал на ухо, прильнувший к нему жене. Его изображают с огромными гениталиями и бутылкой Саке в лапе. Если подержаться за его, ну, понятно, это принесет удачу. — Что-то я не вижу ничего особенного в смысле размеров, — скептически проговорила Аня. — Я смотрю, тебе уже не страшно, а любопытно, — удивился Михаил. — Быстро это ты, ведь это не статуя а живой человек. — Что ты говоришь? — Ну уж примета насчет удачи все равно должна действовать. Сейчас мы это проверим. Аня демонстративно выставила руку снизу и сделала такой решительный шаг по направлению к танцующему Тануке, что Михаилу пришлось крепко схватить ее за плечи. Ты с ума сошла? — Ага, Корнилов. Аня запрыгала на месте и захлопала в ладоши от радости. Испугался, как не стыдно. А еще муж жены милиционера. Вот трус! Здорово я тебя напугала. Впредь не будешь обзываться. Миша, смотри, вон там у реки платье с рукавами воланами. Это же Людка Синявина! Ее сумасшедшая химия. Как она сюда попала? Где ты ее увидела? Вон та, что ли? Да ты посмотри на ее нос. Обычная картошка. А у твоей синявиной такой, как у буратино. Им можно проткнуть в нашей свадебной фотографии дыру. Это канадская туристка из нашей гостиницы Между прочим, хохлушка по национальности. «Откуда ты столько про нее знаешь, Корнилов?» Аня взяла мужа за грудки и не притянула к себе, а сама подтянулась к нему поближе. «Канатка, хохлушка, когда это ты успел все разузнать?» «Так она же с нами рядом завтракает, прислушался». Отсеял информацию, проанализировал. «Не забывай, Аня, ведь я следователь. Даже в отпуске профессиональное нутро работает, копает, само не зная зачем и почему». «Ну вот, напомнил себе о работе. Вместо того, чтобы вспоминать ушедшие в иной мир души, я теперь буду вспоминать свою работу». Глава третья. «Боже мой!» — вскричал тот герцог. «Какой враг рода человеческого это сделал! Кто отнял у людей красоту, которой они так восхищались, веселость, которая их развлекала, и благопристойность, которая возвышала в собственных глазах? «Не грусти, медвежонок!» — утешала Аня супруга в такси по дороге из аэропорта Пулково.